Возвращение безумного лорда. Эпилог, который читатель может смело назвать прологом. Господа, предлагаю дать клятву пред этим святым ликом, который смотрит на нас сукаризной. Кот перевёл мутные глазки на портрет незабвенного шефа, грозно взиравшего на них. Портрет был установлен на столе, перед ним стоял стакан молока, накрытый сверху корочкой хлеба. Поминки шли уже третий день в апартаментах Собкара, из которого бывшие соратники Стива отлучались очень редко, не исключительно в туалет и по мелким поручениям Жанера, в голову которого периодически приходили гениальные планы страшной мести. Рядом с командой сидел в дупеле пьяный принц Ленон. Сапкар его от себя отпускать боялся, а потому постоянно подливал ему вина, да тот категорически отказывался ломаться и хоть с трудом, но все же сидел, бессмысленно хлопая глазами на мрачное застолье. — Кто лучше всех выразит нашу общую мысль? — Сапкар посмотрел на Саратиков. Попробую я, поднял Сосель. Я первый его встретил, и мне как первопризванному и клятву давать за всех командости вам мрачно гинула головой, соглашаюсь с другом. Шеф, глазах слёзы прорыдало Сосель, мой колени омца, а выполнить все заказы, под которые ты подписался, но сделать не успел. И нам на да, это даже не нужны деньги, — шмыгнул носом кот, растрогав до глубины души всех остальных. Команда Стива знала, что стоило воришке сделать такое заявление. — Клянемся отныне, брать только натурой, воронством там, королевством. — И всех твоих врагов, — подался вперед Петручча, — замочим нахрен. Грохнул пудовый кулаком по столу осень. — Как говорят в Великой Британии, — поднял палец Собхар. — Тссс! Конспирацию не нарушать! — Итак, шеф, нам запретил трогать эльфов и гномов. Но если б не они, козлы, он был бы с нами. — Кот, ты сказал гномам, как о них отзываются эльфы? — Слава в слава. — Надо повторить. Сказал, что они мелкие, вонючие, бородатые недоумки, которые ни хрена не понимают в кузнечном деле. Ну, Но... они с этим согласились. Тьфу! — Петька, а ты сказал элифам, что гномы грозились надругаться над их священным деревом, спилить его на дрова, поджарить на нем шашлыки, а на пнеу строить непотребленные танцы? — Сказал. Но... — Ну... Они пообещали гномам помочь в этом богоугодном деле. Дельцов говорят старые: "Давно ему пора на упокой". Но всё волочий, сговорились, точном сговорились. Ничьем их не пройдёшь. Что же делать?" простонал Осель. У шефа совета поспрашать надо. Врач рассказал код, уставившись на портрет Стива. Те я призраки Петруччо затрясло. Лучше не надо. Ходит, говорят, по замку, пена кровавая на губах, в груди стрелай, что-то мучит всем, как тень по паша Гамлета. Уже половина прислуги короля заявление на увольнение подала. Э, мужики, не надо. Да сказки всё это от магнол сошел. Дох, тот видите ли, бредит. Всем является. — А почему нам, его верным соратникам, не явился? — Потому что вызываем неправильно, — сердито сказал Петручча. — Кто же этим вызывает? Все уставились в свои чары. В них плескалось веселое и гристе вино, исходя воздушными пузыряками. — К нам ее ватку и пиво шеф запретил, — с сомнением сказал Сапкар. — Да. От них нейроны дохнут. — А про самопляс он что-нибудь говорил? Петруча выдернулась под стола четверть мутного самогона. — Нет, — дружно сказала команда Стива. — Ну вот именно! На это точно откликнется. Все торопливо освободили свои бокалы от вина, занюхали рукавом и подставили емкости под широкое горлышко четверти. А уж и фо молоко, задумался кот. Непорядок, согласился с ним Петруччо, поднял стакан с тива, не глядя, нозат оттадвинул портьеру и выплеснул содержимое в окно. Эй, вы что? После кот и совкар заgetCили глазки и дружно рухнули в обморок. Нечесть такая, завопил принц Аленон. Вдруг он состал очерт, забился с него угол и начал мелко креститься, периодически прикладываясь к ёмкости. Петруччо медленно повернулся, обозрел мрачный лик шефа, утиравшего с лица рукавом молоко, перевёл взгляд на торчащую из его груди стрелу и брыкнулся среди со своими друзьями в спасительный оборок. Но «Ну вот Смущенно пробонатал Стив. Даже пошутить нельзя. И че они всполошились? Сами же говорили, что я маг, а какого-то жалкого морока испугались. Да, нервы у ребятник не черту, надо что-то делать. Но он не успел убрать с конзола призрачную стрелу. Настоящая стрела мэтра Эльгира испарилась, так и не долетев до цели. С треском распахнулась дверь, И в апартаменты Сопкара ворвалась разъярённая Эмма. Ах, вот где. Я так и знала. Опять народ пугаешь. Да я их тренирую, Эммочка, железистов, чтобы не эти стены боялись, духов там всяких, призраков. А то как с такими в разведку идти? За одной Еленоной подлечил методом шоковой терапии. Видишь, заговорил, родимый. как только тень меня родимого увидел. — Сейчас ты у меня не то что тенью. — Эммочка, ну что ты суетишься? — Муэрто в коме. Куда он теперь денется из тела мэтра Эльгира? Да еще под охраной целой толпы гномов и эльфов. — Эммочка, не надо. Стив подхватил под мышки Ленона и выставил его перед собой как щит. — Брать принца, — приказала Эмма. — Не брошу. Он не родной по крови. Какой крови? Королевской? Он тоже принц. Я ведь сама знаю, что перед у Гоголь. Мой папаша оказался не хухры-мухры, а стевфе мистер Селенон он нырнул под стол, пропуская над головой запущенный в полёт кресло. Хорошо хоть папашу догадался предупредить о своём плане, прорычала Эмма. А то бы он прямо на ристалище Копыто откинул. — Фи! Что за бульгарщина! — возмутился Стив из-под стола. — Пардон, ваше высочество! Извинился он перед Леноном, выдирая из его рук четверть и дел из нее долгий глоток. — Вольные баронства ничего такого к Бурмундии не имеют. Просто небольшая семейная сценка. Стив выкатился с другой стороны стола и вновь превратил Ленона в щит. Не вертите, пожалуйста, головой вашей высочества, попросил он, а то обоим достанется. А если я не буду вертеть, задумался принц Ленон, то достанется только вам. Успокоил его Стив, выглядывая откуда-то из-под мышки принца. Эм, а не в доме. Спасаясь от очередного снаряда, он вновь нырнул со своим щитом под стол. «Мастер Гримм на помощь! У нее опять рецидив!» Конец книги читал Сергей Ларионов.